2866 год от Великого Исхода, первый день месяца собаки. Арце оноре Этот шум не походил на уже поднадоевший лязг шутовского сражения. Далекий и неясный, почти заглушенный лошадиным ржанием, взаимными оскорблениями и свистом стрел, он донесся не с баррикад, а из города. Шарло его разобрал только потому, что ждал и кивнул Раулю Рефло. — Наши. Ты уверен? — Да тем более время. Тагаре не ошибся, это стало ясно почти сразу же. На крайней баррикаде колыхнулось, а потом и вовсе упала знамя с желтыми нарциссами и раздался пронзительный радостный вопль. Началась какая-то суета, бочонки с землей, загруженные в телеги, перегородившие проходы между насыпями из камней и набитых землей корзин, полетели вниз, а потом со скрипом подались ей сами повозки. Улицы шли вниз, и сооружения на колесах сначала медленно, а потом быстрее покатились к центру Кер-Оноре, освобождая проходы. Шерло засмеялся и, опустив на всякий случай забрало, не хватало получить шальную стрелу в глаз, дал шпоры пеплу. Жеребец, порядком подуставший от бессмысленного горцевания, ринулся вперед, молнией пролетел между опустевшими баррикадами и ворвался в городок. За спиной шарло слышал топот других коней, но оглядываться было некогда. Бой шел где-то поблизости. Пепел перепрыгнул какой-то столб, валявшийся поперек дороги, и вылетел на маленькую площадь, на которой шла драка. На битву сие действо явно не тянуло. Несколько кучек воинов в полосатых эскотских плащах и красных туниках вяло отмахивались мечами от эльских стрелков. Судя по всему, сражение не получилось, все свелось к мелким уличным стычкам, ну и ладно. Можно подумать, он хотел чего-то другого, а ведь хотел. Помахать мечом на старости лет, как тогда на лесном тракте, испытать вновь опьянение боем, бросить на весы жизнь. Какое там? Ты сделал все, чтобы обойтись малой кровью, у тебя получилось, ну и радуйся. Шарло остановил пепла и обернулся к подскакавшему Раулю. «Похоже, собака сдохла еще до рождения».